Глава двадцать четвертая. Светлана. Ирина Борисовна на кухне смотрит любимый сериал. Останавливаюсь в дверях и нервно кусая губы. Очень сложно перешагнуть через гордость и о чем-то попросить эту женщину. Внутри поднимается волна протеста, но я гашу ее усилием воли. Это нужно в первую очередь Саше, а я как-нибудь перетерплю. Не развалюсь ведь, правда? «Так и будешь там стоять?» Она внезапно оборачивается и впивается прозорливым взглядом. «Чего ты хочешь?» «Ирина Борисовна, мне нужна ваша помощь!» Вздыхаю и робко присаживаюсь на табуретку. «В чем?» Ее глаза недоуменно округляются. «Как же сложно! Язык не поворачивается!» «Но надо!» «Саша отказывается ехать в Москву!» «Почему?» Ее бровь дергается вверх. Я не знаю, обреченно выдыхаю и качаю головой. Он не рассказывает мне. Странно. Более чем, но разбираться в причинах уже нет времени. Нужно действовать. Поговорите с ним. Сжимаю руки в кулаки и перевожу на нее взгляд. Ведь это так важно для него. Должна же она желать своему сыну здоровья. Как будто он меня послушает. Ирина Борисовна криво усмехается. В прошлый раз же послушал, с вызовом смотрю ей в глаза. Конечно, я не забыла, ничего не забыла. Ни одного жестокого слова. Я больше чем уверена, что именно она поспособствовала Сашиной скорой свадьбе. А может и невесту сама нашла. Но это уже не важно, все в прошлом. Мне сейчас важно лишь будущее, и за него я буду сражаться. В прошлый раз... Призрительно хмыкает Терина Борисовна. По ее глазам вижу, что все прекрасно понимает. Хорошо, я попробую. Чуть позже. Спасибо. Выдавливаю из себя, наступая на горло в собственной гордости. И ухожу к себе в комнату. Без сил падаю на диван и утыкаю лицом в подушку. Ну что я делаю не так? Что упускаю? Почему Саша опять отдаляется? Телефон призывно вибрирует. Смотрю на экран. Алексей. Как чувствует, что все летит к чертям собачьим. Принимаю звонок и прикладываю смартфон к уху. «Светлячок, привет!» — раздается в динамике голос друга. «Вот выдалась минутка. Решил набрать». «Здравствуй!» — улыбаюсь я. «Приятно слышать». По голосу незаметно. Алексей мгновенно становится серьезным. «Что-то ты сегодня не в духе?» Как успехи?» «Да никак», — обреченно выдыхаю я. «Нет смысла скрывать то, что он и так узнает. На месте топчемся который день». «Свет, не гони», — осаживает он меня. «Нулевой результат тоже хорошо, главное, не отрицательный». «Все прекрасно понимаю, но этот стопор вместе с Сашиным безразличием выматывает меня гораздо сильнее». «Да, Леш, я хотела сказать про поездку». Запинаюсь, пытаюсь подобрать правильные слова. Возникли небольшие трудности. «Решайте», — неожиданно строго говорит Алексей. «Никаких отказов. Я вас жду и уже договорился». «Ну пипец. Все. Теперь точно назад дороги нет. Я не могу его подвести. Особенно после того, что он для нас делал. «Орлов поедет в Москву, даже если придется его связать». «Хорошо», — криво ухмыляясь своим мыслям. «Спасибо, что позвонил. Держи меня в курсе!» Глухо отзывается он, а на фоне слышатся какие-то голоса. «Мне пора. Пока!» Откладываю телефон в сторону и смотрю в потолок. «Решайте!» «Как тут что решить, если я не знаю, что?» «Может, и правда попробовать схитрить?» «А потом уже будет поздно». «Саша будет на месте в надежных руках». Пока придумываю план «Б», не замечаю, как засыпаю. Негромкий стук в дверь проникает в мой сон. Мгновенно открываю глаза и осматриваюсь. За окном темно. «Уже ночь? Что-то, наверное, случилось? С Сашей?» Растираю лицо ладонями и подскакиваю на ноги. Включаю свет и распахиваю дверь. А там Саша. Сам. Смотрит на меня и ждет. «Не спишь?» Настороженно интересуется он. «Нет». В руни моргнув глазом. «Можно мне...» Кивает, а я отхожу в сторону, пропуская его в комнату. «Конечно, проходи». «Свет, нам надо серьезно поговорить. Виновата отводит взгляд». Этого я и боялась. Даже ладони мгновенно становятся влажными. «Слушаю тебя». Чтобы скрыть волнение, присаживаюсь на диван и сжимаю руки в замок. «Я хотел извиниться». Удивленно смотрю на него. Я все прекрасно понимаю и не обижаюсь. «За что?» «А ты не помнишь?» Хмурится он. «Нет». Искренне улыбаюсь я. «В любом случае, я был неправ. Саша все же дожимает свою линию, а я киваю, принимая его извинения. Это ведь не все?» Чутко улавливаю его нерешительность. «Тогда в больнице кое-что произошло». Саша нервничает, и его нервозность передается и мне. Я не знал, как тебе рассказать. По позвоночнику ползут колючие мурашки, а сердце истерично колотится в груди. Что случилось? Выдавливаю себя и инстинктивно растираю горло. Я слышал, как Алексей обсуждал меня с другим доктором. Саша говорит глухо и остраненно смотрит куда-то сквозь меня. «Зачем?» — непонимающе хмурюсь. «Зачем это Лёша? Он сказал, что мой случай бесперспективен. С надрывом продолжает Саша. «Я не встану». Сколько боли и отчаяния в его голосе, что я внутренне содрогаюсь. Сколько он носил это в себе. Зачем? Почему сразу не поделился? «Что за бред?» Подаюсь порыву и беру его за руку. Переводит на меня пустой взгляд. «Саш!» «Этого не может быть! Леша не стал бы мне врать!» «А я, значит, стал бы?» Риву усмехается, а я сокрушенно качаю головой. «Все не так. Я совсем не то имела в виду. Я этого не говорила. Торопливо оправдываюсь и пытаюсь найти разумное объяснение. Просто... Это, наверное, какое-то недоразумение. Думай, как хочешь!» Отмахивается он и поджимает губы. Надо позвонить Косолапову и выяснить все. Но сначала успокоить Сашу. Нельзя жить в таком постоянном напряжении, тем более ему. Так, давай вернемся назад, сжимая его ладони продолжаю продолжая улыбаться. Что случится, если ты не сможешь ходить? Ничего. Сама спрашиваю и сама отвечаю, не давая ему возможности испортить все негативным светом. Ты уже в инвалидном кресле. Значит. Хуже не будет, так? Так. Нехотя соглашается. Уже что-то. Значит, не все потеряно. Но попытаться и сделать лучше мы же можем. Даже если это не принесет результат? В его глазах снова сомнение. Да что ж такое? Принесет. Главное верить. Жимаю его ладони сильнее и смотрю в глаза. «Давай же, Сашка, просыпайся!» Я же знаю, какой ты, когда идешь к цели. Я верю, и ты, пожалуйста, верь. Тогда у нас точно все получится. Спасибо тебе», — искренне произносит он, а мои глаза щиплет от слез. «На здоровье!» Подаюсь вперед и обнимаю его за шею. Он замирает всего на мгновение и обнимает меня в ответ. Никакого подтекста. Просто дружеская поддержка. Ему она жизненно необходима. И мне тоже.